Глава одиннадцатая. Маленькая боевая единичка. Город Рига. Старый город. Екатерина Петровна бормотала себе под нос разные нехорошие слова, за которые и маменька, и отец её бы хорошенько наказали. Но иначе сдержать эмоции она не могла. мало того что с самого утра в городе льет как из ведра и похолодало будь здоров так еще и открытие нового завода по производству доспехов для ранга специалистов мастеров и магистров перенесли в самый последний момент чтобей эту погоду еще позвонили из дома князя черноголова со слезными извинениями за то что задерживают заказ на реставрацию для кортежа царевны Буквально вчера её бронированный вайбах подвергся очередному нападению каких-то политических активистов. Они закидали автомобиль тухлыми овощами и облили краской. Следствие оказалось, что она трудно смываемая. Екатерина направлялась как раз к дому рода Черноголовых, чтобы разобраться. У неё были запасные машины, да и мэр Говарда предоставил ей любое содействие. Вот только царевна, как особо знатная, а, соответственно, и очень избалованная хотела именно свою машину. На пороге дома князя её встречала почти вся семья во главе с отцом. Эмильс Робертс Черноголов был слегка встревожен. «Не каждый день тебя навещает одна из представителей царской семьи». Царевна Екатерина славилась своим взрывным характером, если что-то шло не по её плану. Всё же дел у неё было полно. А его компания, которая и занималась восстановлением автомобиля, как раз задерживала высокопоставленную особу. И сейчас она направлялась к ним, не скрывая недовольства. В компании четырёх личных охранников и секретаря. Ваше императорское высочество, любезно поклонился князь, и за ним все остальные члены семьи. Мы рады вас приветствовать в своем скромном доме. Пожалуйста, проходите. «Очень любезно с вашей стороны, что вы встретили меня», — улыбнулась одними губами Екатерина Петровна. Всё же эмоции следовало держать при себе. Много народу наблюдает за ней, и все только и ждут, когда Романова ошибутся. Поэтому лучше держать лицо и показывать своё спокойствие. Князь был силён, очень силён, но даже он чувствовал мощь царевны, которая нынче била во все стороны. Кровь Романовых сильна, даже очень. Когда же двери закрылись, и князь Эмильс провел её в гостиную, царевна выдохнула. «Ваше императорское высочество, мы в курсе задержки, и, поверьте, все причастные к этому будут наказаны по всей строгости. Это недопустимо!» «Довольно», — повелительным жестом Екатерина прервала извинения. «Мне просто не повезло. Бывает». Она ненадолго задумалась. «Лучше скажите, князь, как обстоят дела на границе? Мэр говорит, что с момента, как генерал Кутузов был по... в отпуск, у вас какие-то проблемы». Эмиль с черноголов на секунду впал в ступор. Чего он не ожидал от царевны, так интереса к внешней политике. Но удивление удивлением... Он быстро взял себя в руки, перейдя на деловой тон. «Речь Посполитая стала проявлять больше агрессии, хотя никаких предпосылок к этому не было», — начал объяснять князь. «От немцев им поступают партия оборонительной и атакующей техники, но пока никаких заявлений нет. Посполитая же уверяет, что это простые штатные работы и подготовка к учениям, хотя...» Ясно. — кивнула Екатерина. — Делиться рассуждениями с каким-то князем, который живёт на границе, ей не хотелось. Да и не особо она доверяла ему, если уж на то пошло. — Поставки из Европы тоже замедлились? — Что вы имеете в виду? — удивился он. — Продукты, одежда, авто, мотоциклы, стройматериалы, — навскидку перечислила девушка. — А что с ними? Все идет своим чередом, никаких изменений», — развёл руками Черноголов. Со спины Екатерины аккуратно подошёл её личный помощник Витя и что-то прошептал царевне на ухо. «Тогда объясни мне, князь, почему я только что видела около половины закрытых магазинов? Почему моя машина задерживается, хотя надо просто отмыть краску?» Приподняв бровь, она начала внимательно смотреть на мужчину, На тот начал он медленно потеть. «Разберёмся, ваше императорское высочество!» Только и смог ответить он. «Так, ладно, проехали», — махнула она рукой. Все же политикой пусть занимаются другие. Ей просто было обидно, что она не купила эксклюзивную сумочку в магазине Луизы Виттоновой. «Я знаю, что у тебя есть приход в дикую зону». И это был не вопрос, скорее констатация. «Совершенно верно, Екатерина Петровна», — кивнул он. «Мне нужна от тебя одна услуга, уважаемый князь», — прищурилась она. «Хочу немного развеяться. Обеспечишь проход? В долгу не останусь. По крайней мере, закрою глаза на то, что я видела сегодня». «Я же уже говорил, что не в курсе, почему магазины закрыты», — немного повысил он голос, но быстро успокоился. Екатерина хмыкнула, и ее секретарь аккуратно положил ей на колени розовенькую папку с бабочками. «А вот как?» — она приподняла край папки с таким видом, как будто он был весь измазан в грязи. «Что ж, у меня другие сведения». «Ложь!» — сурово покачал он головой, и его энергия на секунду вырвалась наружу. Екатерина про себя отметила, что все же он куда сильнее, чем кажется на первый взгляд. «Конечно, для остальных. Для Екатерины он не представлял угрозы». «Хочешь сказать, из Бенвардса работает плохо? Или накосячил первый тайный отдел?» — приподняла она бровь. Черноголов замялся, не зная, что ответить. Любое сказанное им слово могло плохо сказаться не только на нём, но и на всём роде. «Ладно, оставлю тебе это почитать на досуге», — сказала она. — А пока обеспечь мне вход в зону. Конечно, неофициальный. — Но... — он был рад сменить темы. — А если будут вопросы? — А ты скажи, что не видел меня. Не знаешь. — подмигнула она. — Тебе не в первый раз приходится урать. Но если будет вопрос от Его Величества... — Ой, да я позвонила папе и сказала, что задержусь на несколько дней. Не переживай. У тебя полчаса на подготовку. И выезжаем. Пять часов спустя у входа в дикую зону. «То есть как уже зашли?» — негодовала Екатерина, обращаясь к своему секретарю. «Витя, почему ты молчал?» «Я узнал это только что», — невозмутимо пожал плечами секретарь. «Сами знаете, у Льва Николаевича там полная глушь. Отчёты приходят с опозданием почти в полдня». Екатерина знала, но всё же немного была расстроена. Она хотела сначала поехать к Толстому, но это слишком далеко. А вот ближайший частный проход у Черноголова — это самое оно. Она стояла в универсальной броне класса Иерихон, которая стоила, как одна небольшая сторона, и крутила в руках родовой меч. «Короче, Витя, будет звонить папа, скажи, что я на СПА». Она кивнула в сторону прохода. «Буквально на три дня туда и обратно». «Координаты портальных метеоритов у вас есть?» — также спокойно спросил он. «Обижаешь?» — улыбнулась Екатерина и похлопала себя по бедру. «Всё, ушла». И махнула рукой. Но в конце добавила. «И да до этого князя не обижать. Приду, проверю». Царевна прошла через оба прохода и оказалась в зоне. «Эх, наконец, одна!» — потянулась Екатерина, разминая суставы. Костюм напитался до отказа. и начал выдавать пульсирующую энергию, которая искажала пространство рядом с царевной. Ей было сподручнее двигаться одной, потому что мало кто мог угнаться за ней. Разве что Есенин и, и ещё парочка человек в империи. Вдалеке показались огромные шагомеры. Пауки под тридцать метров ростом, с ядовитыми конечностями и жалом. «Хм, надеюсь, попаду на веселье», — хихикнула она. и моментально растворилась. Огромные шагомеры тут же начали заваливаться на бок и с грохотом падать, умирая ещё до того, как туловища коснулись земли. Северный пояс. Дикая зона. Где-то в метеорите. Метеорит в метеорите? Вот это действительно открытие. Всё же, когда у меня в голове устоялось одно мировоззрение, а мне раз и нагло впихнули, мол... «Нет, тут еще и такое бывает. Остается только смириться и готовиться к новым неожиданным поворотам». «Но разве такое физически возможно?» «Наверное, да. Все же они могут упасть и друг на друга. Но почему такого нет у Кима? Или я просто не искал?» «Думаешь, почему не видел такие метеориты в южном поясе?» Словно читая мысли, улыбнулся Саша. «Там такого нет. Не могу объяснить, почему. Просто нет». «И что? Нам надо просто закрыть его?» — удивился я. Болванчик залетел внутрь и начал обследовать обстановку. «Это был реально другой метеорит. Джунгли с живыми лианами, растениями и деревьями. Все, разумеется, хищное». «Не торопись», — хмыкнула Дункан и просто заехала в купол. «Да...» — протянула Лора. «Становится только все непонятнее и непонятнее». «Интереснее», — подмигнул я ей. «Варежку хоть закрой, любопытный», — улыбнулась Лора и шлёпнула меня по заднице. Удар прошёл через костюм и обжёг. «А я могу так же тебе сделать?» — потирая ушиб, спросил я. «О, какой деловой!» Она подошла ко мне, и замок на её комбинезоне случайно начал расстёгиваться. А, случайно. И в самый последний момент она исчезла. «Поговорим, когда станешь сильнее». Укутав Китсуню, я поехал следом. Внутри всё оказалось так, как и показывал болванчик. «Так, нам надо на юго-запад», — размышлял Есенин. «Там и выйдем». Я не стал уточнять и просто отправил Лору на разведку с моим питомцем. Ничего примечательного там не было, что странно. Зачем нам в эту зону? Почему мы не движемся к центру, где метеорит?» Он же буквально на открытой местности, рукой подать. Хотя, ладно, посмотрим, что будет. Поездка по этим хищным джунглям была не самой интересной частью. Просто ехали, рубили лианы, кусты, ветки. Всё пыталось нас атаковать. Даже были цветки, которые могли присосаться и высосать энергию, как вампиры. Интересно... В каком-нибудь метеорите мы встретим этих созданий. Я уже ничему не удивлюсь. Через пару часов поездок по бездорожью и постоянной рубке деревьев мы выехали на небольшую опушку. «Никто не устал?» — ухмыльнулся Есенин. «Если болят колени, ты так и скажи», — пошутил я. «Не стоит переваривать на нас всё». «А я чего? Я ещё полон сил». Он даже показал бицепсы. Может, наша дама тебя сейчас ударить или с той стороны? Ухмыльнулась она. У границы метеорита мы нашли около десяти молниеносных улиток. Да, это официальное название из учебника по монстроведению. Все потому, что они могли развивать скорость гепарда, если не быстрее. Размером они, кстати, были с него же. Атаковала улитка разрядами молний. Ударяя противника круглыми глазами на вытянутых ножках. Между ними проскакивала искра и била, куда им надо. Отсюда и название «Молниеносное». А ещё у них на раковинах имелся костяной спойлер, что выглядело забавно. «Данила бы оценил обтекаемость», — хихикнула Лора. «Ну что, есть желание помахать ручками?» — спросила Дункан, поглядывая на нас. «Ой, нет, давай сама», — махнул Есенин и откинулся назад, сложив ноги на руле. «Мне нравится, как ты дерёшься. Такая скорость, ловкость. Удивительно для человека без магии». По эмоциональному фону, который считала Лора, я понял, что Сашины слова её задели. Но виду она не подала. Слезая с мотоцикла, она только посмотрела на меня вопросительно. «Не буду мешать», — помотал я головой. «Мне тоже нравится, как ты сражаешься». особенно в этом облегающем костюме». Попытался я немного поднять ее настроение и отвлечь. И, кажется, перестарался. «Если эти улитки меня не убьют, а они не убьют, то я вернусь и убью тебя». Она коротким движением вытянула клинки и пошла на врага. «Ты смотри, не перегни палку», — сказала Лора. «А то Маша будет недовольна». Хоть Дунка и говорила, что накажет меня... Судя по всему, что-то в её сердечке дрогнуло. Неужели её мало хвалили? Надо бы исправить это, но не за счёт того, что в меня влюбится одна из самых смертоносных девушек империи. С её точки зрения очень легко спутать вежливость и доброту с симпатией и влюблённостью. Но поживём-увидим. Всё же в этом теле я её моложе. Надеюсь, ей всё же нравятся парни постарше. Пока я размышлял на этот счёт, Дункан побежала в сторону улиток. «Вот у кого мне стоит подобраться приёмов, так это у неё!» Сражалась она мастерски. Оказалось, что когда улитка ускорялась, по её ракушке пробегали молнии, повторяя узор. Судя по тому, как легко она уворачивалась от стремительных атак и молний, ей не составляло большого труда вести с ними бой. Она только иногда отскакивала от разящих молний, и тут же разрезала очередную тварь пополам. Через двадцать минут все улитки были убиты, и Дункан слизь с клинков. А у меня имелась запись отличного набора боевых приёмов. Лора тут же приступила к разбору. «Мы сне потренируемся». Кицу неодобрительно тявкнул, и из его рта неожиданно вылетел небольшой сгусток энергии. Она медленно пролетела метров пять и растворилась. «Ни хрен наш себе!» — хором с Сашей удивились мы. Сам Китсуня, казалось, удивился не меньше. И теперь с глазами по пятаку переводил взгляд то на меня, то на Лору, которая также появилась рядом, то на место, где растворился энергетический шарик. «Это что сейчас такое было?» — спросил я вслух, но обращаясь к Лоре. «Поздравляю, мой маленький пупсик!» — наклонилась к лесенку моя помощница и чмокнула в голову. «Это была его первая непроизвольная атака. Ну или что-то типа салюта в честь дамы», — ткнула она через плечо на Дункан. «Такой маленький уже боевая единица», — кивнул Есенин. «Эй, Фокс!» И посмотрел в его сторону. Всё же он прекрасно понимал человеческий язык. «Если сможешь уничтожить хоть одного монстра, будешь полноценным членом байкерского клуба со всеми привилегиями». «А какие у нас привилегии?» — удивился я. «Ну, мы круто выглядим», — он посмотрел на мою броню и поправился. «Я круто выгляжу. А ты почему-то предпочел эти доспехи вместо стиля?» «Ага. Умереть стильно или прожить чуть подольше?» — усмехнулся я. «Ой, делов-то! Ты просто не умирай!» — пожал он плечами. «Как будто тебя убьешь!» — он скинул ноги и завел мотор. Дункан подошла к нам и тоже спросила, что это была за жиденькая атака. «Это наша боевая единичка?» — погладил я кицуню Его первая атака? Ну или что это было? Айсидора тоже похвалила его, потрепав по голове, за что получила благодарный листь по ладошке. — Всё же она девушка, а потом воин, — подметила Лора. «Ну, — Но не спорим, очень умелый воин. Мы немного повосхищались зверьком и, наконец, поехали. Приближаясь к границе, Есенин засвистел, отпустил руки с руля, и выехал за пределы метеорита. За ним Дункан и я последним. Сомнительное решение со стороны Саши довериться мотоциклу. Там внутри должен быть снег и ураган. Ну да ладно. Ну вот я проехал границу купола. Поначалу я не понял, что случилось. Это была открытая тундровая пустыня, разительно отличающаяся от сплошной скалы, на которой мы заходили в метеорит. А эта парочка уже повернула ко мне и явно ждала очередного удивления с моей стороны. Ну уж нет. Поудивлялись и хватит. Я начал догадываться, что примерно происходило. «Портальный метеорит?» Приподняв бровь, посмотрел я на своих товарищей. «Удивительно, но уже не настолько». «Тьфу ты! А я надеялся!» Плюнул на землю Саша и начал газовать. Я только улыбнулся и первым поехал вперёд. Болванчик уже рисовал мне карту местности, и мне было ясно, куда направляться. «А дорогу-то ты знаешь?» — крикнул Еседин, когда догнал меня. «Подземный муравейник, верно?» Довольно посмотрев на него, влил энергию в двигатель и ещё сильнее ускорился. Болванчик показал мне, как Дункан только повернула голову в сторону Саши, а тот развёл руками. «Меня не вмешиваю в ваши магические соревнования», — махнула она на него и тоже добавила к газу. В отличие от наших мотоциклов, он у неё был сам по себе очень мощным. Вход в муравейник был не сильно заметным, если не знать, куда смотреть. Но мы же маги. Энергию чувствуем за версту. Хотя я не стал сильно усложнять и просто попросил болванчика с Лорой всё просканировать и выдать мне полную схему метеорита. Многоуровневые ходы муравейника уходили на несколько километров под землю, и кристалл находился в самом его низу, рядом с маткой, которая с бешеной скоростью производила муравьёв. А ещё там была пелена, очень похожая на... «Так, ситуация простая», — сказал Есенин, когда подъехал к нам. «Спускаемся, валим всех, кристалл не трогаем, выходим из метеорита». Мы только кивнули и двинулись ко входу. Он был большой, примерно как коридор в институте, так что и мотоциклы легко проезжали. Вот только надо было держать в голове одну вещь. Такие большие туннели могли прогрызть только огромные муравьи.